Глава 33. За пределами памяти. В этот день главный молл был как никогда забит людьми. Создавалось впечатление, будто желание что-то купить возникло сразу у половины жителей мегаполиса. Крио стоял у входа и без особого интереса разглядывал проходящих мимо людей. Крис уже несколько минут примеряла наряды в одном из крупных сетевых магазинов. Разве нельзя было это сделать из дому? Ведь одежда все равно виртуальная, а доставка бесплатная. Но Крис утверждала, что дух шоппинга она чувствует только тут, а дома совсем не то. Именно поэтому с минуты на минуту должна была прийти ее подруга со своим новым бойфрендом. Якобы в компании друзей шопинг пройдет еще веселее. Ага, куда уж и веселее, думал Криво. Он так забылся, и утонул в своих мыслях, что не заметил, как подошла подруга Крис. С ее слов Крис пошла на другой этаж. А ее бойфренд и вовсе не смог прийти, поэтому они остались вдвоем. Крио пытался затеять незамысловатую беседу, хотя напрочь не понимал, зачем ему знать ее подругу и тем более зачем вообще с ней общаться. Цель таких знакомств ему никогда не была ясна. Он должен был понравиться этой девушке, чтобы она попыталась его отбить или, наоборот, вызвать отторжение, чтобы она постоянно говорила Крис, что ей надо спасаться и уходить от такого зануды. Спустя несколько минут, сам того не заметив, он оказался в магазине мебели. Причем мебели вполне реальной, на которой можно было полежать и почувствовать ее удобство, а не только разглядеть внешний вид. Как странно, он совсем забыл, что некоторые вещи действительно важно почувствовать, прежде чем купить. Подруга Крис что-то хотела ему сказать и притянула к себе, так что он потерял равновесие и упал на кровать. Чуть позже она оказалась рядом с ним. Странное чувство тревоги и в то же время отвращения нахлынуло на него. Что происходит? Мгновение назад она говорила какую-то чепуху, а сейчас на ней откуда-то взялся купальник вместо костюма, и она извивается рядом со мной. Тревога нарастала и достигла апогея, когда она обвелась вокруг него, и он почувствовал ее теплое дыхание. Она томно прошептала ему на ухо. «Грядет землетрясение». Его оттрясли за грудки. Сознание неохотно возвращалось к нему. Будучи еще в пограничном состоянии между сном и явью, он никак не мог понять, где сон, где реальность и где он вообще сейчас находится. Наконец, взгляд стал фокусироваться, и он заметил человека в фиолетовом костюме с белыми нашивками и черными манжетами. Это был кто-то из верхушки власти. Незнакомец понял, что Крио очнулся и опустил его обратно на кресло. Затем протокольно проговорил в воздух. «Объект пришел в сознание. Итак, начнем с простого», — обратился он к Крио. «Помните, кто вы?» Крио поморщился. Ему было лень говорить. Силы еще не вернулись в полной мере, но он знал, что молчать в таких ситуациях запрещено. Собрав волю в кулак, он произнес первые слова. Следующие дались уже куда легче. «Да». Криоген. Мое имя Криоген. Он попытался осмотреться и понял, что находится, скорее всего, в виртуальной опросной комнате. Глазные импланты показывали то, что им было позволено. Осмотрев руки, он осознал, что полностью свободен и сидит в удобном малом кресле посредине помещения, стены которого уходили в молочную пустоту. Сверху вниз на него смотрел высокий статный мужчина с военной выправкой. Его сочно-фиолетовый костюм очень гармонично вписывался в интерьер. Белоснежные нашивки на вороте придавали аристократичности. Крио не очень разбирался в них, но был уверен, что говорили они о совсем не рядовом чине. Хорошо. Вы знаете, что нарушили не один закон сингулярности, проникнув в государственные объекты города. Да, я понимаю это. Зачем вы это сделали? Первая мысль, что его посетила «Про Крис. Где она? Что с ней сделали?» «Где Крис? Где девушка, что была со мной?» Затем, немного помедлив, он вспомнил и про Ларса с братом. «Где мои друзья?» Человек в фиолетовом костюме приблизился к нему, и он увидел его густые прямые брови на угловатом лице, которые делали и без того строгий вид этого человека еще более суровым. Руки он по-прежнему держал в замке за спиной. «Здесь я задаю вопросы к Криоген, но, вероятно, это отчасти и есть ответ. Вы пошли на это ради неё «Он хочет всю вину повесить на Крис?» «Нет. Надо сказать, что во всем виноват я». «Нет, это она шла за мной. Я хотел уничтожить Перцептрон. Это я разработал план проникновения в клинику и в башню Перцептрона. Я всех собрал и все организовал, потому что мой имплант был невидим для вашей аппаратуры». Он говорил так быстро, что даже запыхался. На лице человека с густыми бровями появилась ехидная улыбка. Мгновение спустя он рассмеялся. Дрожь прошла по телу Крио. Что происходит? «Я так и думал, что вы все сделали ради неё Но вам не пришло в голову, что все было слишком просто? М? Так вы себе представляли проникновение на самые охраняемые объекты города. Банда недоучек...» «Вскрывает важнейшие объекты и проходит новейшие кордоны защиты». Крио почувствовал смятение. У него мелькала эта мысль где-то в глубине подсознания на протяжении всех последних недель. Но столь серьезно он об этом не задумывался. «К чему вы клоните?» В его голосе прозвучал испуг, но все же там были и нотки любопытства. «Ах, Крио, ты такой наивный!» Он так резко перешел на «ты», что это резануло слух Крио. «Неужели вы не поняли, что мы вели вас с самого начала? Мы открыли вам путь к клинике, мы пропустили вас через все рекогнайзеры. Именно через нас Крис Крислав получила все ключи доступа». Он сделал паузу. Крио впал в ступор. «Через нас получила все ключи». «Что это значит?» «Она работала на них?» Мужчина опять рассмеялся. Как забавно! Вы считали себя таким умным, но вам даже в голову не пришло, что Крис Лав может работать на нас!» Он опять резко перешел на «вы», и это еще больше смутило Крио. У него создавалось впечатление, что с ним говорят разные люди. «Ей нужны были деньги, чтобы закрыть долги отца. Вы не знали? Даже в идеальном обществе этот человек умудрился быть социально бесполезным. Она подписала контракт с нами». «Да, конечно, вы будете это отрицать. говорить, что я вас обманываю, но взгляните сюда». Перед лицом Крио возник электронный контракт, заверенный идентификатором Крис. Обмана быть не могло. все эти контрактов подделать документ невозможно. «А вы наивно полагали, что вам так везет? Если бы не наши спецвойска, вас бы прикончили еще на втором уровне. Это мы спасли и прикрывали вас, чтобы вы имели возможность уйти безопасно». И поверьте, даже это стоило нам немало. Но зачем? Зачем вам надо было нас спасать? Ты начинаешь задавать правильные вопросы, Криоген. Опять совсем другая, спокойная интонация, и это ты. К Крио пришло четкое понимание. Не только окружение Ширма, но даже этот человек. Ты в какой-то мере наша собственность, хотя многие сказали бы «наша надежда». Поэтому мы не могли позволить, чтобы какая-то часть тебя попала не в те руки. Тем более некоторые люди возлагают огромные надежды на тех, кто будет подобен тебе. В будущем, конечно. Пока ты уникален. В голове Крио раздался мягкий, незнакомый голос. Тебе посчастливилось быть избранным. Ты мог стать первым, кто позволил бы человечеству выйти на новый уровень. Мужчина в фиолетовом рефлекторно поднял голову. Кажется, он это слышал тоже. На его лице на секунду застыло удивление, но он не перестал задавать вопросы. «Криоген, в процессе вы узнали правду. Как вы с ней поступите теперь? Каково это знать, что вы машина и человек одновременно? Где провести эту тонкую грань между искусственным и настоящим человеком?» Крио совсем забыл об этом. Волна грусти накрыла его с головой. То, в чем он до сего момента сомневался, чему старался найти хоть какое-то объяснение, все-таки оказалось правдой. «Мы понимаем ваши чувства, поэтому предлагаем абсолютно добровольное отключение. Надо будет подписать только несколько бумаг. Думаю, это справедливо». Крио вспомнил Крис. Боль вдруг пронзила его грудь и, сделав несколько пульсаций, собралась в один комок который теперь сжимался внутри. Он больше не увидит ее. Он больше не увидит своих родителей. Он не узнает, что будет дальше. Но почему он не заслуживает жить и любить? Чем он, не человек? Будто прочитав мысли Крио, мужчина нахмурил брови и бросил на него острый взгляд из сине синечерных глаз. «Неужели вы подумали, что машина может любить?» Проговаривая каждое слово, произнес он, вкладывая талику сочувствие и понимание в свой голос. А какой любви между машиной и человеком вы мечтали? Что будет через год, когда встанет вопрос о потомстве, когда ваша логичность и предсказуемость надоест ей? Вы представляете, сколько моральных проблем возникает на пути такого союза? И мы пока, даже в нашем идеальном строе, никак не сможем их решить». «Мы еще не готовы к этому!» Он сделал ударение на «мы». Эта игра местоимений уже начинала порядком надоедать, Крио. «Но зачем вы меня создали? Зачем? Чем я заслужил это?» В горле Крио стоял ком. Слезы обиды наполнили его глаза. «Криоген, не делайте из нас извергов! Никто не планировал, что настоящий Криоген останется жив!» и будет существовать в глубинах сознания в этом теле. Это эксперимент. Он мог пойти не так, как мы хотели». Он сделал паузу. «Не обижайтесь, что я называю вас экспериментом, но ваши подписи могут решить все раз и навсегда. Вы так хотите стать человеком, что можете показать свою человечность, проявив сострадание к тому, у кого есть семья в этом мире. Не та, что всего лишь файл в его памяти, а настоящая». Крио вспомнил слова Перцептрона, и горечь боли охватила его. Странная дилемма опять стояла перед ним, ведь доказать свою человечность он мог только способностью пожертвовать собой. Как несправедлива жизнь! Он вспомнил и слова Лу, который говорил однажды, что этот мир недостоин некоторых, потому что они уходят раньше других. «Хорошо, я готов!» Он давился слезами. но «Зачем вам мои подписи?» Внезапно озвучил он вопрос, возникший в его голове. Мужчина запнулся, но быстро продолжил. «Законы в нашем мире все еще не идеальны для таких случаев, Криоген. Сами понимаете, в некоторых ситуациях они доходят до абсурда, так что мы сами связаны своими же законами. Все не так просто». Перед лицом Крио возникло два документа. Он никак не мог понять, о чем в них говорится. Наверное, надо было бы разобраться в данном вопросе, расспросить, вчитаться. Он так привык допытываться, доходить до сути во всем. Но какой сейчас был в этом смысл, если он перестанет существовать через пять минут? Крио подписал оба договора. Человек в фиолетовом довольно улыбнулся и быстро покинул комнату через открывшуюся позади него белую дверь. Проем растворился в воздухе, как только она закрылась. «Какие манеры! Вы даже не попрощались!» «Устало», — произнес Крио. Затем все вокруг погасло.